Нисколько не смущенный тем разочарованием, которое он произвел, заменив собой старого князя, Весловский весело поздоровился с Левиным, напоминая прежнее знакомство и, подхватив в коляску Гришу, перенес его через пойнта, которого вез с собой Степан Аркадьич. Левин не сел в коляску, а пошел сзади.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 «Да и старые знакомые», — сказал Васенька Весловский, опять крепко-крепко пожимая руку Левина. «Ну что? Дичь есть!» — обратился к Левину Степан Аркадич, едва поспевавший каждому сказать приветствие. «Мы вот с ним имеем самые жестокие намерения. Как же, мамон, они с тех пор не были в Москве!» Ну? «Таня, вот тебе! Достань, пожалуйста, в коляске сзади, на все стороны!» — говорил он. «Как ты посвежела, доленька!» — говорил он жене. «Еще раз целуя ее руку, удерживая ее в своей и потрепливая сверху другую». Левин, за минуту тому назад бывший в самом веселом расположении духа, теперь мрачно смотрел на всех, и все ему не нравились. Кого он вчера целовал этими губами, думал он, глядя на нежности Степана с женой. Он посмотрел на Долли, и она тоже не понравилась ему, ведь она не верит его любви. Так чему же она так рада? Отвратительно, подумал Левин.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 видела, что с мужем что-то сделалось. Она хотела улучшить минутку поговорить с ним наедине, но он поспешил уйти от нее, сказав, что ему нужно в контору. Давно уже его хозяйственные дела не казались так важны, как нынче. Им там все праздник, думал он, а тут дела непраздничные, которые не ждут, и без которых... Жить нельзя.